Эпилог. Итак, все семь миров жаждут узнать, как обстоят дела на каре у повелительницы Вредной горы и каковы ее жизненные планы. Разумеется, жизненные планы прежней хозяйки Вредной горы Чен Кохли, который многие столетия считали погибшей, также очень интересны нашим читателям. Начинайте! Журналистка из грядущего семи миров Эйделла Ферлайдл была в своем репертуаре. Меня прямо посетило дежавю. В рубке управления Карой за большим круглым столом разместились я, Эльрих и Чен. Причем варвар уселся так близко, что я чувствовала его горячий бок и быстрое движение мощной груди от надсадного неровного дыхания. Моя близость все еще волновала Эльриха, хотя он получил то, чего жаждет любой мужчина от отношений с женщиной. Причем даже не один раз и даже не один десяток раз получил. Ну что сказать? Мы победили злобных юнорцев и дали свет и тепло добрым. Запустили несколько новых отелей и создали принципиально новый транспортный путь через Кару. Портальный коридор. Да, его так и окрестили. Теперь военные делегации, а также торговые грузовые караваны могут пройти сквозь вредную гору за секунды при этом не попадая внутрь. «Да, это здорово. Про операцию по взятию преступников я уже все выяснила у Олта Зернова и его помощников. Но вот важный вопрос. Вы с Чен Кохли получается вдвоем сильнее одной? Мы втроём с Карой сильны настолько, что лучше даже не нарываться. Хе, а как сейчас здоровье Чен?» Я кивнула Чемерке. Может, она сама лучше расскажет? Ну, меня медленно оживляют. Благодаря магии кары, Лины и технологиям чимеров. Значит ли это, что и остальным замороженным можно надеяться на подобное? Пока нет. Без энергии кары восстановить ауру не получается. Так говорят ученые. А с карой связаны только хозяйки и немного помощник. Так что конкретно этот способ поставить на поток не получится. Что ж, и какие ваши планы, Чен? Меня приняли на должность заместительницы хозяйки вредной горы, и я очень этому рада. Следующим этапом хочу съездить к родным. Они еще живы? Мои потомки. Мы связались по кольпам, пообщались по видеосвязи. И теперь, как только у меня выдастся свободная минутка... Да уж, все мы знаем, как часто бывает свободное время у сотрудников кары. «Линнея? Эльрих? Вы теперь вместе?» а... «Пока я терялась, краснела, как школьница, совершенно не к месту». Айн притянул и прижал. «Да, мы вместе. Любой, кто посчитает иначе, будет иметь дело со мной. Я уже опробовал на Грэйте метод «Доведи варвара до истощения и победи». Кратко он звучит «Доведи и победи». Некоторые думают, что речь о доведении до истерики. «Полегче, Прогретта!» – пожурила я Айна. «Он честно дрался?» «А почему же тогда вы не поженитесь?» – не унималась журналистка. «Я женюсь на ней, как только она захочет. Если не захочет, женюсь силой. Наши обычаи позволяют!» – выдал Эльрих. А наш искарый обычай позволяет охладить некоторых слишком пылких варваров ледяными валунами с гор и нежной лавиной. "Закалюсь", бодренько парировал Эльрих. "Знаешь, как потом в постели жарко после такого холодного безумия. Кстати, где сейчас Грет?" "Выручила меня Эйдела. Как? Где? В новой запасной рубке управления", вместо меня радостно заявил Эльрих. Теперь у него свое рабочее место, где можно совершенно спокойно выполнять служебные обязанности и никому не мешать. «И никто не мешает?» — хитро прищурилась Терла. «И никому не мешать. Особенно нам любить друг друга, даже тут». «Все. У Эйделлы газета 16+.» — возмутилась я. «Оставим читателям простор для фантазии».